Глава 35. «Мотель, ничего не вижу, ничего не слышу». 26-е шоссе, Грейпвайн, Техас. К Лоренсу М. Чижевский обычно обращались мистер Чижевский, но в некоторых кругах он был известен как «Чижик». Сотрудники ФБР, как правило, ориентировались на тон предстоящей беседы. Если намечался неприятный разговор, они выбирали обращение «Чижик», И мистер Чижевский сразу понимал, не исключено, что дело дойдет до рукоприкладства. В иных случаях сотрудники называли его «мистер Чижевский», вели себя уважительно и всячески показывали, что мистер Чижевский здесь царь и бог. А они ФБРовцы и ФБРовцы, его верные слуги. «Спасибо, что пришли, мистер Чижевский», — сказал Джефф Нил. «И снова здравствуйте, агент Нил. И вы тоже здравствуйте, агент Страйблинг. Сколько лет, сколько зим». Страйблинг, представитель киберотдела в Далласском отделении, устроивший эту встречу, кивнул, но ничего не сказал. Он знал свое место в неофициальной иерархии. «Этих двоих я не знаю», — продолжил мистер Чижевский. «Но предположу, что все кошерное». «Кошерней не бывает. Обойдемся без имен», — сказал Нил. «Один из них — высокопоставленный сотрудник из Вашингтона, человек с богатым опытом второй его помощник незаурядный сыщик и большой эксперт в области о которой вам знать не обязательно именно он стал инициатором нашей сегодняшней встречи «Джентльмены?» — кивнул мистер чижевский мы не ошиблись с выбором места спросил нил нет место вполне подходящее на отшибе подальше от любопытных глаз я здесь не гость, и гости вы тоже этот убогий мотель располагался рядом с аэропортом подальше от главной автомобильной магистрали. Справа — стрип-бар, слева — заведение лучшей тако» в Техасе. Это было правдой, если не считать всех остальных мест в Техасе, где продавали тако. «Хвоста за мной не было», — сообщил мистер Чижевский. «Я проверял». «Вообще-то был», — сказал Нил, — «наш». «Мы умеем следить за людьми, зато теперь можно с уверенностью сказать, что нам никто не помешает». «Приятно знать, что меня охраняет ФБР. Теперь, когда мы задали тон беседе, предлагаю дать слово начальству». «Я Ник», — представился Ник. «Ник», — кивнул Чижевский, — «а я мистер Чижевский. Итак, чем могу быть полезен? Только попрошу не сажать меня в тюрьму и не посылать на верную смерть». Месяца четыре назад к вам обратились с заказом. Нужно было взломать восьмой айфон. Даже в лучших лабораториях с этой моделью возятся несколько недель, а вы, как говорят, один из троих людей, способных сделать такую работу за несколько дней. Это так? — Здесь я мог бы солгать, — сказал мистер Чижевский. — Вообще-то правильнее всего солгать. — Вообще-то нет. Ведь в таком случае мистер Чижевский превратится в Чижика. А у нас есть вопросы к человеку, который несколько недель назад обошел защиту Первого национального банка Мидленда. Сейчас виновным назначен некий Рой Хайнц. Он чистосердечно признался в содеянном, А Чижика, как потенциального информатора, мы решили пока не трогать. Но можем передумать. И тогда Чижик, мягкий и безобидный белый парнишка, отправится в Хансвилл. Как вы думаете, ему там понравится?» Это трое сплошное разочарование», — сказал мистер Чижевский. «Мне обещали, что он не подведет». Рано или поздно все тайное становится явным. «Потому-то мы и здесь». «Можно спросить? Нет, нельзя», — сказал Нил. «Имейте в виду, что Ник и его друг приехали сюда лишь потому, что дело чрезвычайно важное, с уклоном в сторону национальной безопасности. Давайте будем вежливы, ведь мы все при галстуках» а это настраивает на конструктивный лад. Нам нужна ваша помощь, и мы рассчитываем ее получить. Мистер Чужевский тяжело вздохнул. Ему было лет сорок пять. Лицо его, чрезвычайно округлое, похожее на ирисовый пудинг, трудно было назвать волевым. Чижик вполне подошел бы на заглавную роль в ремейке кинокомедии «Неудачник и я». Очки с толстыми линзами в черной оправе, редкие русые волосы, темно-серый костюм, Черные туфли. Он ничем не выделялся, но в Хансвилле все устроено несколько иначе. Такие люди сразу бросаются в глаза. «Это очень опасные люди», — сказал он. «Вот почему я не спешу с ответом. Стоит предать их. И моих детишек растворят в кислоте, а женой займутся двадцать пять галантных кабальера с татуировками на шеях. На татуировках будут орлы». А после этого меня отвезут в лес, разденут и привяжут к дереву, предварительно вымазав мне гениталии коровьими потрохами, чтобы привлечь хищников. — Да, эти могут, — кивнул Ник. — Запросто, — мистер Чужевский передернулся. — Зачем только Господь наделил меня таким талантом? Неужели для того, чтобы дикие звери отгрызли мне яйца? «Не будь у вас такого таланта, прозябали бы в типовом домишке, а жена и дети считали бы вас неудачником и ненавидели всей душой», — возразил Страйблинг. «И то правда», — согласился мистер Чижевский. Тяжело сглотнув, он спросил. «Вы же прикроете меня, защитите моих детей». «Пока что да, но все течет, все меняется». «Ну ладно». «Да, это был восьмой айфон. С ним непросто». Эти сволочи из Эппо каждый вечер перед отходом ко сну думают о том, как с ним непросто, и потирают ручонки. Но Чижик не промах, ведь IQ Чижика четыре с половиной сотни, и он способен сломать восьмерку за четыре дня, если будет трудиться в поте лица, конечно. В Подробности углубляться не буду. Все равно не поймете, если у вас IQ меньше четырех с половиной сотен. Короче, мне предложили, скажем так, весьма убедительные деньги». Не менее убедительнее, чем репутация заказчиков. Таким, как я, лучше с ними дружить, а не ссориться. Иначе дело закончится отгрызенными яйцами. То есть вы взломали телефон? Да. Прежний владелец был каким-то суперстрелком. Почти всю память занимало приложение «Первый выстрел». Я так понял, оно рассчитывает полеты кусочков свинца на далекие расстояния, причем с высокой точностью. Учитывает все мелочи, но, по сути, это обычная таблица с формулами. Берет исходные данные на вылете пули из ствола и экстраполирует их до бесконечности. — Да, нас интересует именно этот айфон, — кивнул Ник. В любом случае для заказчиков фон имел большую ценность. Они популярно объяснили, что без доступа к этому айфону им не обойтись. Вы уж простите, что я не проявил любопытства и не стал спрашивать, зачем им это. Решил, что позже узнаю из газет. — Узнаете а потом пойдете на корм диким зверям. Так что в ваших интересах продолжить рассказ». «В общем, я вскрыл телефон и дал им доступ к данным по баллистике. Но было еще одно требование — прошивка с быстрым доступом к Даркнету». «Поясните, что такое Даркнет?» — попросил Нил, «ибо не все из здесь присутствующих подписаны на журнал «Хакер». «Обычному пользователю доступно проценты 2 содержимого сети». Остальные 98% стерегут трое русских и один китаец. Эти четверо куда умнее меня. Поверьте, их всего четверо. Попасть в Даркнет сложно. Разобраться в нем еще сложнее. А пользоваться им отдельная морока. Все хитро спрятано за двухуровневыми кодами и алгоритмами, неуязвимыми для криптографических атак. Короче говоря, это сеть для психов-старшеклассников. Но если вам нужно найти наемного убийцу, Снав порно, взрывчатку или гранатомет, оптомы по хорошей цене, добро пожаловать в Darknet. Это что-то вроде супер-эго обычной сети. И, как я уже сказал, работать там непросто. А вы сделали так, чтобы было просто. Мне велели настроить сайт так, чтобы его можно было найти и отследить. Для этого в код вставляют несколько специальных строчек. Позже агент Нил или израильские вундеркинды найдут их и выйдут на источник тот самый iPhone, привязанный к другому человеку. Похоже, это часть какого-то хитрого плана. И вы оказали им такую любезность? Да, оказал. Как называется сайт? Не знаю. Я все настроил и объяснил, как добавлять статьи. Текстов мне не показывали. Скажу одно. Этот сайт существует, и в нужный момент о нем станет известно публике. «Нил, мы можем его найти?» — спросил Ник. «Без ссылки и названия? Вряд ли. Более того, не факт, что его уже включили. Никому не надо, чтобы сайт обнаружили раньше времени. Его запустят в соответствии с планом, когда захотят, чтобы мы увидели». «Короче говоря, бесполезная информация», — заметил Ник. «Ну да, но все равно вы кое-что узнали», — продолжил мистер Чижевский. Я слегка поиграю в Агату Кристи, если вы не против. Баллистическое приложение нужно, чтобы кого-то убить. Стрелять будут примерно с Плутона. Айфон оставят на самом видном месте. Агент Нил отнесет его в лабораторию. Там обнаружат ниточку, ведущую к сайту. Разберут его код и отследят до прежнего владельца, которого обокрали мексиканские любители кормить зверей человечиной. Эрго! Этот человек становится козлом отпущения, А убийцы уходят в закат. Может, этот человек уже мертв. Я бы уже убил его, если бы был, во-первых, чокнутым, а во-вторых, главным в этом деле. — Это мы и без вас поняли, — сказал Ник. Но раз уж вы гений, позвольте задать вопрос общего характера. Как считаете, такой образ мышления характерен для преступной организации, о которой мы сейчас беседуем? «Прекрасная формулировка», — кивнул мистер Чижевский, «но ответ отрицательный. Эти ребята помельче. Действуют более грубо и прямолинейно». «Тогда кто за ними стоит?» «По-моему, чья-то разведка. Причем первоклассная. ЦРУ, МОСАД, МИ-5, Министерство государственной безопасности Китая, Служба внешней разведки России. Крутые парни, знатоки отвлекающих маневров, медийных тенденций и мастера расставлять приманки». Они знают, что будет, когда болванчики в телевизоре разжуют все для среднестатистического дебила. Если судить по опыту, разведчики такое любят. Ближний Восток? Как вариант, но с натяжкой. Я вижу людей поумнее. Ну ладно, — произнес Ник. Будем и дальше звать его мистер Чижевский. Он заслужил такое обращение. Хотя стоп. По-моему, что-то вылетело у меня из головы. «Черт, о чем же я позабыл?» «Я надеялся, что и правда забудете», — сказал, помолчав Чижевский. «Прости, дружище, только что вспомнил». «Без имени ваш рассказ никуда не годится. Да, картель, отпетые злодеи, заклятые враги всего живого и так далее. Но мне нужно имя, причем настоящее. Или готовьтесь к встрече с дикими зверями». «Я ничего не говорил. Вы меня даже не знаете. Меня нет. Зато есть человек по имени Менендес».